Глава 10. Бонус 1. Attention. Противопоказания. Возраст до 18 лет и мужской пол. Тот, кому покажется, что в наших отношениях царили лишь тишь да гладь, сильно ошибется. У нас бывали и споры, и ссоры, и недопонимания, и как следствие раздражение недовольства, обиды. Словом, совместная жизнь текла, как у всех нормальных людей. Взять, к примеру, другую грань джентльменства Мэла. Бывая в гостях у Афы, я замечала на кухне цветы, которые преподносил девушке Сима. Не роскошные букеты в вазе, а непритязательные. «Сирень! Ночью наломал в полисаднике!» — пояснила Афа с улыбкой. Или одинокий тюльпан, или букетик ландышей или ромашки простенько, но достаточно, чтобы позавидовать. мэл никогда не дарил вот так, между прочим. Он не сорвал для меня ни цветочка. Наверное, я заблуждалась, приписав ему солнечные букеты, что присылали в медстационар во время реабилитации. И поэтому против воли дулась, как мышь на крупу, пока, приперев меня к стенке, мэл не узнал причину. Тем же вечером он принёс большой букет роз с иллюзией кремово-бело-синей трёхцветности. И опять я испытала душевный дискомфорт. Мне казалось, Мэл вручил розы ради галочки. Мол, если хочешь, ублажу твоё желание. А меня порадовал бы один единственный цветочек, подаренный искренне, нежели классический и затратный букет, преподнесённый по необходимости. «Тебя не поймешь. Нет цветов плохо. Есть цветы, не лучше. Определись, чего хочешь!» — спылил Мел. «В общем, как я не расстраивалась, а Мел дарил лишь строгие официальные букеты и лишь по поводам. Он не признавал простые, по его мнению, цветы, потому что не понимал их красоты». «Сравни одуванчик эту...» Мел взглянул на упаковку с этикеткой. «Гортензию. То же самое, что макака и человек». Тем самым я окончательно утвердилась во мнении, что отправителем оптимистичных букетов, заполонивших медстационар, был не он. Причиной для раздражения являлась и машина Мэла, его любимица. Я признала правоту крылатого выражения о том, что у мужчины на первом месте по значимости стоит автомобиль, а женщины занимают аутсайдерскую строчку. Мел носился со своей красавицей, как списанной торбой, дышал на нее через раз и ухаживал с большим трепетом. Как я посещала разные дамские салоны, так и турбо проходила регулярную диагностику с наведением марафета. Причем расходы на ее содержание относились к приоритетным. Пусть мы с Мэлом провели в машине немало горячащих кровь минут, всё равно его четырёхколёсная подружка вызывала у меня ревность. Турбо оставалась неизменной спутницей Мэла, начиная с момента их первого знакомства. «Увидел и сразу понял, никому не отдам», сказал он как-то с гордостью, погладив пластиковую панель. «Так и сказал отцу, только это и никакая другая». Моя девочка. Да уж, взаимная любовь с первого взгляда и на всю жизнь. После месяца работы Мэл получил зарплату и обещанные премиальные, которые потратил со смыслом. Однажды я вернулась из прачечной с постиранными и отглаженными рубашками, а в комнате роскошная двуспальная кровать, заправленная атласным покрывалом, на котором развалился кот. Обновляет, значит? «Видала?» – подмигнул мэл «Класс! В кои-то веки выспимся. Глянь, какая территория!» «Да, красиво!» Почему-то покупка не обрадовала. Я думала Мелу, как и мне, нравилась теснота старой кровати, а оказывается, он мучился под гнетом руки или ноги, забрасываемой на него. Бескрайний постельный плацдарм почти полностью занял комнату и смотрелся помпезно и не к месту. В помещении стало тесно и неудобно. Или я придумывала разные причины, потому что прежняя кровать с панцирной сеткой была гораздо слаще сердцу. «Молодец. Не подвел свое руководство», — похвалила Мэлла. «Что продвигаешь в массы? Ковры?» «Хуже. Расчески от выпадения волос», — вздохнул он. «Что-то мне подсказывало, что грусть его притворна, а на самом деле Мэл не договаривал». Более того, он изощренно издевался. Новая кровать оказалась идеальной. Не скрипела, не продавливалась под весом, а еще Мэл с комфортом раскладывался на своей половине. Он перестал обнимать меня, как раньше, и отодвигался во сне к краю, потому что я непроизвольно прижималась, а ему хотелось простора. И чем дальше, тем сильнее становилась антипатия к новой кровати, отобравшей у меня Мэлла. Он восхищался лёгким одеялом, мягкими подушками, пружинным матрасом. А мне стал нравиться диван, который я прежде игнорировала. Хотя бы потому, что он вдруг оказался уютным и плевать, что тесным. Каждую неделю мэл исправно переводил на мою карту пять тысяч виссеров. Когда я заикнулась, что можно сократить сумму в два, а то и в три раза, он удивился. «Эвка!» Ты первая женщина, которая говорит, давай поменьше денег. Я думал, буду вечно в долгах, как в шелках. Рассчитывал отстегивать то на шубку, то на браслетик, то на сережки. — Я не ношу сережки, — ответила с обидой. — Ах, значит, в сравнении с бывшими пассиями выгляжу тетерей и рохлей? Другие раздевают своих мужчин до нитки, а я наоборот беспокоюсь о Мэле, который работает от зари до зари, чтобы оплачивать мои капризы. Плохо это или хорошо? Может, неправильно поступаю? При очередной встрече Вива промыла мозги. Бабло, которое отстегивает Милешин, направлено на то, чтобы ты вылизывала себя с головы до ног. Он хочет видеть возле себя идеал, которым можно похвастать. Я не скаковая лошадь, чтобы мною хвастать. Понимай, как хочешь. Но ты должна соответствовать его представлениям. И тогда я не выдержала. Замечание стилистки о том, что Мелу нужна разукрашенная кукла, которую не стыдно вывести в люди, переполнило чашу скопившегося недовольства. «Я живой человек, у меня богатый внутренний мир, и я интересна сама по себе, а не из-за дорогой одежды и ухоженного внешнего вида». В ту же копилку добавилась неудовлетворенность из-за катастрофической нехватки тактильных ощущений – Мне было важно чувствовать мэлло рядом и прикасаться к нему, а новая кровать отдалила нас друг от друга. Вернувшись с работы, Мэл увидел меня, валяющуюся на диване, в выцвевшей футболке и в трениках с оттянутыми коленками, без прозрачного макияжа и укладки. Я почитывала книжку и грызла яблоки. «Привет, у нас ПМС?» – присел он на краешек дивана. — Смотри-ка, специалист по ПМСам, доктор Пилюлькин. И ведь прав. Примерно так. Сто пятнадцатый предложил устроиться лаборанткой. — Нет, — заявил Мэл, поднявшись. — Никаких лаборанток. Никакой работы. Забудь. — Ты даже не выслушал. Я получу клепо и откажусь от охранников. — У тебя есть коготь дьявола, — сказал он с прохладцей в голосе. — И потом... Не забывая о своем синдроме. Тебя не спасет никакой щит, если попадешь в ловушку, как в вулкана. И что теперь? Залезть в нору и не высовывать нос? Я хочу попробовать. Ведь невозможно сделать шаг самостоятельно. Стерегу тут туалета. Хорошо, для поездок по городу буду вызывать депов. Но в институте хочу дышать свободно, без носорогов за спиной. Не обсуждается. Мел отправился на кухню. Я вскочила следом за ним. «Почему? Тебе не интересно на какой кафедре мне предложили место и почему ходатайству?» «Зачем? Ты все равно не будешь работать». «Буду!» — выкрикнула я. «И получу щит! Не представляешь, каково это, жить под колпаком!» «Представляю», — сказал он ласково, погладив меня по щеке. «Но в нашем кругу не принято, чтобы женщины работали». «Нет, и еще раз нет. Хочешь, чтобы надо мной посмеялись? «Мой статус упадет». «Ну, конечно, на него покажут пальцами, если я перестану сверкать, как новогодняя елка. Над ним посмеются, если облачусь в халат лаборантки. Его статус рухнет, если дяди в верхах узнают о моем трудоустройстве. Почему не хочешь понять? Я имею право на личную свободу. Давай попробуем обойтись без надсмотрщиков». «Попена, ты рьяно жаждешь вырваться из-под опеки». И я начинаю подозревать неладное. Зачем? Просто закрывай глаза на охранников. Делай вид, что их нет. Ему легко говорить. За ним не следят в четыре глаза, фиксируя каждый вздох и поворот головы. В конце концов, мне нужно поговорить со 115-м и с глазу на глаз, а не по телефону. Я хочу сходить в гости к Марте с Олегом и расставить точки над «и» в путанице с Альриком. А депы будут мешаться. Их глазами на меня смотрит Мелёшин-старший, и он подмечает малейшие промахи и ошибки. Моё слово «нет», — подытожил Мел, открыв холодильник. И что дальше? Смириться с запретом и привыкать к тотальному контролю? Как долго? На всю оставшуюся жизнь? А если после окончания института мы, о чудо, поженимся? Как убивать безделье днями напролёт? обустраивать семейное гнездышко, ломая и восстанавливая заново? Переезжать из одного салона красоты в другой и так по кругу? Заниматься благотворительностью? Сходить с ума в золотой клетке? Я устроюсь на работу и получу клипой интакти, сказала и ушла из кухни. Так между нами пробежала черная полоса. Вернее, кот устроился на подушке посередине кровати, и никто его не сгонял. Мел спал на своей половине, отвернувшись, а я на своей. И мы молчали. Молча собирались в институт, молча завтракали, сидели на лекциях. Молча обедали, и Маки с Дэном вытягивали из товарища односложные ответы, недоуменно переглядываясь. мэл молча уезжал на работу, не дожидаясь поцелуя на легкую дорожку. И не обменивался сообщениями по телефону, «Хотя прежде мы отправляли друг другу пару-тройку подколок с веселыми рожицами». «Не передумала», – спросил он на следующее утро после вспышки разногласия. «Нет». Мел поджал губы. Разговор исчерпался. В тот же день я сказала о своем согласии 115-му, и он обрадовался, похвалив за стремление к самостоятельности. «Документы на получение счета отправились в Министерство образования». «Проверка и выдача разрешения на клепо займут неделю. Трудоустройство аналогично процедуре увольнения. Помните? Не испугались нашего бюрократизма?» «Нет», — рассмеялась я. «Мы люди привычные. Спасибо». «За что, милочка? Сообщу вам, когда в министерстве примут решение». По возвращении в общежитие я сказала Мелу, что колесо завертелось. Он надел куртку, Взял ключи от машины и ушел. Я бездумно просидела весь вечер на подоконнике, глядя в окно, а рядом разложился кот и мучил залетную муху. Прихлопнет лапой и отпустит. Та пьяна ползет, пока не оклемается, а едва расправит крылья, он снова – бац! – ей по комполу. И я, как муха, ползаю, и меня держит в поле зрения – А когда прошу о свободе и о праве быть личностью, а не придатком, обрубают попытки на корню. Сперва я хотела позвонить Виве и спросить, правильно ли поступаю, но передумала. Стилистка назовет недалекой дурой, не умеющей ведь веревки из единственного мужчины, попавшего в сети невероятным чудом. И Афи не стала звонить. Она не поймет суть проблемы. Скажет «Что нуешь?» Любая нормальная женщина мечтает о золотой клетке и о куче бабла.